Глава двадцать вторая. Переполох. Дариш. Если бы Камил знала, чем с утра занимался ее достопочтенный супруг, то вечерний бал мог бы и не состояться. Ситуация с Софи заставила мага иначе взглянуть на то, как ведется хозяйство в его поместьях и содержится прислуга. В воспоминаниях двух маленьких девочек Он увидел не только сцены, связанные с Дейрой, но и детали повседневного быта сестер. Грязная одежда, вечный голод, тяжелый рабский труд. Бесконечный страх. Все это поразило Дариша настолько, что тот чуть не убил детей. Не специально, конечно. Люди плохо переносили магическое вмешательство в свой организм. А маг на несколько мгновений потерял контроль. К счастью для девочек, все закончилось хорошо. Они на время вернулись к себе в кухню, а Дариш осознал, что сейчас придется не только выбирать Дейру, но и наводить порядок в собственном доме. А еще Магу было стыдно. Пробраться в воспоминания Софи он не смог. Проклятый змей поставил на девушку защиту. Не только физическую, но и ментальную. Но, проанализировав все события, произошедшие с ней в дни пребывания на отборе, ужаснулся. Сначала ее фактически оставили раздетой, Дали в услужение двух кухонных замарашек, принудили лечь к нему в постель, опозорили перед самыми высокими домами дирамара и попытались убить. И все это у него под носом, в собственном доме. Но еще хуже становилось от того, что советник Хаш, скорее всего, в ее сознании побывал. А даже если и нет, то большинство из этих событий происходило у него на глазах. По крайней мере, то, что Дейру пытались убить, он знал. И то, что Дариш не предпринял попыток ее спасти, тоже не было секретом. Это не красило в глазах нагов ни самого мага, ни императора, ни империю. Дариш оторвался от бухгалтерских бумаг и перевел взгляд на Сея Мадора и Сею Кюри. Они целое утро провели в кабинете Шутрука, наблюдая за тем, как маг перекладывает многочисленные бумаги из одной папки в другую. Люкар Мадор уже много десятилетий вел общую бухгалтерию всех поместий, которые принадлежали Даришу. Невысокий мужчина с густыми кустистыми бровями с интересом наблюдал за тем, как Дариш изучает его отчеты. В карих глазах бухгалтера не было ни страха, ни предвкушения грядущей грозы. Точнее, бури. Вообще, Мадор всегда отличался патологической честностью в делах, что не раз спасало ему жизнь и репутацию чего нельзя было сказать о Сей-Кюри. Она нервно теребила носовой платок, вытирала с лба крупные капли пота и то и дело поглядывала на дверь. В отличие от Дариша, она хорошо владела информацией о многочисленных махинациях его супруги. «Люкар», — мак оторвал взгляд от бумаг, «Вы уверены, что это верные отчеты?» «Абсолютно», — кивнул Мадор и сделал в воздухе пас правой рукой. На представленных им бумагах всплыли пурпурные символы, подтверждающие подлинность документов, а также подписи камил которые подтверждали получение всех экземпляров документов лично в руки, и фамилии свидетелей, которые могли подтвердить факт передачи этих самых бумаг. В черной папке отчеты по суммам, которые вы выделяли на бытовые нужды и содержание слуг. В пурпурном конверте – долговые расписки. Долги – Сказать, что Дариш удивился, ничего не сказать. Ваша супруга брала в долг у некоторых семей, в том числе у дома джурис Рис, Диен Все долги были погашены вовремя, никаких дополнительных финансовых обязательств не последовало. Дариш открыл конверт. Несколько минут мужчина перебирал желтоватые листы, изучая содержимое бумаг. Документы были составлены по всем правилам, с заверительными подписями казначеев, свидетелей и его жены. Отчеты по задолженностям. Голос мага заметно хрип. Сейчас он с трудом сдерживал бушующую в нем силу. «Лиловая папка», — кивнул Мадор. — «Это за текущий год. Остальные документы остались в офисе». Дариш ничего не ответил. Сея Кюри почувствовала, как потяжелели ее ноги, а руки перестали слушаться. «Я не вижу бумаг за текущую луну. Они не готовы. Почему?» «Ждем подтверждения из дома ритексов». «Каких подтверждений?» Дариш надеялся, что речь шла о деньгах, которые Камил выплатила за Дейру. Но ну, надежды на той надежды, чтобы не оправдываться. «О списании долгов шестнадцать лун». Маг изо всех сил сдерживал огненный шар в груди. Мадор на всякий случай накинул на себя магический щит. долго был зафиксирован в игральном доме уважаемого партиса. Хаш Пока Дариш вникал в нюансы семейной бухгалтерии, Хаш отправился в ближайший город с неприметным названием Ренок. Именно там змей планировал встретиться со своим информатором. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, советнику пришлось несколько уменьшиться в размерах и натянуть на себя не слишком комфортный костюм. Жилет, брюки из плохо выделанной кожи, холщовую рубаху. Но даже в таком наряде он мало походил на рядового работягу. Впрочем, это ему и не нужно было. Главное, чтобы никто в нем не признал нага. А с этим маскировка вполне справлялась. В населенный пункт Хаш прибыл ровно к полудню. В маленькой таверне на окраине города никого, кроме толстого хозяина в грязной рубахе, не было. Владел этим питейным заведением пузатый Джонером. Высокий мужчина с копной пшеничных волос и редкими зубами. А Джо всегда пахло пивом, дешевым табаком и потом. Контингент в таверну заходил исключительно рабочий. Крестьянские мужики, чернорабочие и прочий мелкий люд. Элитой по местным меркам были скорняки, жившие отдельной коммуной неподалеку, но от них зачастую разило так, что насчет ароматов собственного тела Джон Рэм никогда не задумывался. Гостя Джо заметил уже, когда тот уселся за широкий деревянный стол. Глаз у хозяина таверны на незнакомцев был наметан. Несмотря на простую, но вполне добротную одежду, на работягу или даже зажиточного жителя ренока гость не тянул слишком ухоженными оказались руки незнакомца и лицо. Джон Рэм хмыкнул, признавая в гости блудного мужа, желающего встретиться с любовницей. Такие бывали у него нечасто, но все же бывали. Делали скудные заказы, оставляли щедрые чаевые. В своей правоте трактирщик убедился буквально через несколько минут, когда в таверну вошла молодая женщина в ярком вишневом платье. О характере ее трудовой деятельности несложно было догадаться. Игривый наряд, яркий макияж, открытый, подернутый, томный, поволокой взгляд выдавали в посетительнице ударницу постельного труда, еще совсем юную и очень перспективную. Вечерней на стойке. Скомандовала девица и проследовала к дальнему столу, как раз туда, где обосновался советник. Амали, так звали девушку, змея узнала не сразу. Он сильно уменьшился в размерах и сейчас был похож на обычного человека. Женщина обаятельно улыбнулась и направилась в сторону знакомого. Хаш ей всегда нравился. Красивый, могущественный, богатый. Не мужик, а мечта. Даром что наг. Пожалуй, это был единственный недостаток, который она в нем видела. Но этот недостаток перечеркивал все остальные плюсы. Стареть, глядя на то, как твой возлюбленный остается вечно молодым, Амали не хотела. Ну и связываться с ногинями, которые пускали яд по советнику, тоже не хотелось. Слишком велики риски испустить дух раньше положенного срока. «Мое почтение», — проворковала девушка, грациозно опускаясь на лавку. Хаш только кивнул в знак приветствия, чем сильно удивил куртизанку. Советник всегда славился не самым простым характером, но элементами вежливости и воспитания никогда не пренебрегал. Из чего девушка сделала вывод, что Дерамар змея утомил, и ему не терпится вернуться домой. Еще сделала скидку на невозможность принять свой нормальный облик. Наги, конечно, и в двуногой форме были гораздо сильнее магов, и уж тем более людей, но все равно чувствовали себя слабыми и уязвимыми. На самом деле, ноги Хаша сейчас волновали меньше всего. У него внутри крутилось неприятное чувство тревоги за Найру, Чем дальше он отходил от поместья, тем хуже ее чувствовал. И это было нормально для новорожденной связи змея. Тем более, когда сама избранница к нагам никакого отношения не имела. Но как только Хаш опустился на лавку, его словно облили кипятком. Змею постоянно казалось, что Софи где-то здесь, рядом. Он несколько раз осмотрел помещение, но никого, кроме вошедшей Амали и трактирщика, не нашел. По-хорошему, стоило просканировать помещение магическим зрением. Тем более он точно знал, часть его магии ушла в источник Софи. Только применять магию нагов здесь было нельзя. Слишком был велик риск быть опознанным. Амали с интересом наблюдала за его напряженным лицом. Как только появился кувшин с настойкой, женщина положила на стол маленький кубик. Артефакт тишины. Такие кубики использовали в местных борделях для соблюдения конфиденциальности. «Что ты узнала?» «Вы совсем не рады видеть меня, советник?» Она игриво улыбнулась и наклонилась чуть ниже, чтобы выгодно продемонстрировать приятные женские прелести. «Ближе к делу, Амали. У меня не так много времени». Змей интуитивно подался чуть назад и почувствовал, как по ноге заскользила женская туфля из мягкой кожи рациональное чувство ревности накрыло Хаша. Он с трудом сдержал маскировку. Эмоции исчезли так же быстро, как и появились. Советник снова оглянулся, но никого не увидел. Кроме повозки, отъезжающей от старого трактира. Силуэт девушки с младенцем в руках показался знакомым. Но схватить эту мысль у Хаша не получилось. Амали положила перед ним крупный многоугольник из золота, украшенный драгоценными камнями, Внимание советника моментально переключилось на предмет. «Ты где это взяла?» Нашла под кроватью. Пожала плечами девица. «Почему решила, что мне это будет интересно?» Глаза змея на секунду сузились. «Человек, который это потерял, говорил, что украл его у мага». Амали оперла подбородок на ладонь. По ноге Хаша уже скользила не туфля, а босая женская ножка а этот самый маг утверждал, что артефакт может забрать силу у любого магического существа. Емкости должно хватить на силу трех, а может, четырех нагинь. Хаш про себя добавил, что не только нагинь, еще и нагов. Правда, накопитель нужно было активировать, а это не самый простой и не самый быстрый ритуал. Подобные многоугольники использовали маги, чтобы отнимать силу своих женщин. Конкретно этот экземпляр был еще и дополнен магическими плетениями. «Скажи своей девочке, чтобы выметалась из города как можно скорее и дальше», Хаш говорил тихим грудным голосом, отчего у Амали все внутри сводило судорогой. «Если не хочет пообщаться с праотцами раньше времени». Девушка презрительно фыркнула, но капелька пота на виске от Хаша не скрылась. С этими словами змей спрятал артефакт во внутренний карман жилета и направился в сторону двери. Связь с Найрой слабела, и это ему совсем не нравилось.